Глава 20. Пишите так, чтобы угодить одному человеку. Если вы откроете окно и, образно говоря, займётесь любовью со всем миром сразу, ваша история рискует подхватить пневмонию. Курт Воннигут. Сара с Дэвидом встретились в воскресенье во французском бистро близ Линкольн-центра. Он был в тёмно-синем спортивном пиджаке, свежеотглаженной рубашке и брюках хаки. Типичный наряд вашингтонского юриста. С годами Дэвид и правда сделался привлекательнее. Сара вспомнила слова Анны, что она ему всегда нравилась. Ну, вряд ли, конечно. Они такие разные. Он весь из себя практичный, рассудительный. От хлебной тарелки Дэвид отказался, а заказал себе зеленое смузи, салат из рукколы и омлет из одних белков. Явно всё ещё встречался со своей канаткой. Сара заказала киш лорен и хлебную тарелку. С тех пор, как 2 недели назад, она снова обрела вкус к хорошей еде. Она не притронулась ни к одному замороженному блюду. Дэвид спросил, как продвигается книга, потом они поболтали о его недавнем походе. Сара с удивлением поняла, до да чего ей приятно находиться в его обществе. Так утешительно и уютно быть со старым другом. Дэвид добавил в салат немного заправки. Перед тем как перейдём ко всей этой тягомотине с контрактом, у меня есть хорошие новости. Люблю хорошие новости. Сара намазала хрустящую хлебную корочку ореховым маслом и откусила первый кусок. Мы с Мией обручились. Весной поженимся. Внутри Сары всё сжалось. Она положила хлеб обратно на тарелку, вытерла руки салфеткой. Дэвид, как здорово! Очень за тебя рада. Мия производит такое хорошее впечатление. Она ещё никогда не видела его таким уверенным в себе, таким уравновешенным. Собственно говоря, она тут в Нью-Йорке. Мы как раз ходили с утра на утреннюю службу в честь Шаббата. Сара кивнула. Ну да, понятно. Шабат девять радостно улыбнулся. Даже не думал, что могу быть так счастлив. Он с энтузиазмом сунул в рот вилку с салатом. На сердце Сары почему-то стало тяжело. Но почему? Она же и правда счастлива за друга. Правда же? Официант поставил перед ней киш. Почему-то выглядел этот киш уже совсем непривлекательно. Сара глубоко вздохнула и улыбнулась Дэвиду. "Такой аппетитный, правда?" Она заставила себя проглотить несколько кусочков. Дэвид ел быстро, непрестанно разглагольствуя о походе на каяках, в который они собираются на следующей неделе, и о том, что раньше он не в один поход не ходил, зато теперь, войдя во вкус, остановиться не может. Глаза у него горели, руки были покрыты загаром. После долгого пребывания на солнце, когда он, надо полагать, брал Мию за руку, а останавливаясь на привал, пил с ней из одной бутылки. Интересно, Майк хоть когда-нибудь рассказывал о ней так, как Дэвид о Мии? Загорались ли глаза у него? Мама всегда точно так же светилась, говоря об отце. Как они встретились в Джорджтауне, и стояла зима, причем суровая, и мама покорила его сердце супом с брокколи и белым сыром. Хотя папа всегда утверждал, что глазами и улыбкой. Он говорил, что был совершенно околдован. Выходя замуж за Майка, Сара была уверена, что у неё есть то же, что было у её родителей. Других вариантов ей в голову не приходило: вы влюбляетесь друг в друга, и всё сразу становится хорошо, словно по волшебству. Но очень скоро она поняла, что ничего подобного Анна любила Майка. Он вскружил ей голову красивыми жестами, полётами на вертолёте над Потомаком, ужинами на крыше здания фирмы его отца, внезапными поездками в их семейный летний домик в Сент-Джонсе. Собственно говоря, он настолько вскружил ей голову, что когда пришло время строить реальную совместную жизнь, оказалось, что она не просто не может стоять на ногах, ей вовсе и не на чём стоять. Дорогие подарки и поездки были для Майка лишь способом избежать настоящей работы по созданию реальных отношений. Потом закончились и они. Отламывая маленькие кусочки киша, Сара заказала зелёный чай. Дэвид достал ноутбук и бумаги, которые хотел с ней обсудить. Надо стряхнуть меланхолию и сосредоточиться на деле. Помолвка Дэвида с Мией повод для радости, а не для грусти. Да и вообще, надо ещё как-то вытянуть из Дэвида информацию про мэра Дитлемп. Сара терпеливо слушала объяснения Дэвида про пересмотренные пункты контракта. Твёрдо решив заслужить звание самого приятного клиента года, она загнала печаль вглубь себя, куда-то в самые пальцы ног. После того, как они просмотрели все документы, и Сара подписала всё в нужных местах, Дэвид заказал ещё кофе. Разумеется, без кофеина. Сара решила, что Мередит лучше всего упомянуть в разговоре небрежно, почти вскользь, словно старого соседа. Кстати, Дэвид, я тут слышала про Мередит Лэмп. Ну, помнишь, ты упоминал её у себя в офисе месяц назад. Так вот, она же тоже писатель, и мама хранила дома её книгу. Мне бы хотелось с ней связаться. Можно мне быстренько переписать у тебя её контактную информацию? Дэвид застыл. Официант принёс ему кофе, но Дэвид словно не заметил. Он нервно отпил воды, и Сара видела, что он старается вести себя, как ни в чём не бывало. Знаешь, это конфиденциальная информация с крупными литературными наследиями, такое часто бывает. Сара тихонько засмеялась, вспоминая актёрские приёмы, которым научилась во время постановки Петра Пена в средней школе. Она играла Нану. У Дэвида с этим делом было хуже. Ему досталась роль дерева. «Ну, разумеется, Дэвид, я бы ни за что не стала на тебя давить. Но я ведь уже в курсе про Мередит. Так что плохого, если я узнаю чуть больше?» Дэвид посмотрел на Сару. Она знала его достаточно хорошо, чтобы понимать. Он лишь притворяется спокойным и невозмутимым. К сожалению, он, скорее всего, понимал ровно то же и про нее. По-прежнему не притрагиваясь к кофе, он снова поправил очки и отпил воды. «Буду честен». С моей стороны совершенно напрасно было упоминать Мэридит Лэмп. «Прошу прощения». «Пустяки». Она пожала плечами и снова улыбнулась. «Видишь, я такая милая, приятная, сговорчивая». «Нет, это было ошибкой. Мне следовало лучше подготовиться». Обеспечение Мередит Лэмп обычно занимался отец. Я был не в курсе, что некоторые моменты строго конфиденциальны. Обеспечение Мередит Лэмп? Сара изо всех сил скрывала нарастающее раздражение. Она посмотрела на Дэвида уже серьёзней. Мне кажется, вся эта история с Мередит Лэмп может касаться моей семьи глубоко личным образом. Например, моего отца. Она сама не знала почему, последнюю фразу произнесла почти шёпотом. Что бы я ни считал по поводу того, должна ты знать или нет, обсуждать это я не могу. Так ты считаешь, мне надо знать? Я этого не говорил, решать не мне. А если бы решал ты, ты бы нам рассказал? спросила Сара почти умоляюще. Дэвид налил в кофе сливок, помешал, но пить так и не начал. Наклонил голову на бок, вытянул шею, потер ее сзади. «Вы про эту женщину и правда ничего не знаете?» «О, так она женщина!» Дэвид закатил глаза, а потом выразительно посмотрел на Сару. Она кашлянула. «Мы, кажется, знаем, кто она такая». Сара осеклась и глубоко вздохнула, твердо решив, что не позволит себе расклеиться. Дэвид кивнул. Лицо у него стало удручающе решительным. Тогда и обсуждать нечего. Сара потянулась через стол и схватила его за руки. Тёплые, но твёрдые. Дэвид, пожалуйста. Он высвободил руки и набрал что-то на ноутбуке. А потом снова поднял глаза на Сару. Послушай, мне нечего добавить. Он вдруг сделался страшно деловым. Ладно. Похоже, мы разобрались со всеми контрактами на сегодня. Сара безвольно осела на стуле, отвернувшись к окну. Дэвид сделал несколько коротких пометок в каком-то документе на экране, потом остановился, ещё несколько секунд смотрел на экран. Ну ладно тогда. Сара повернулась к нему. Он дёрнул себя за верхнюю пуговицу, как будто вдруг из-за чего-то взволновался, отпил глоток воды. и заявил, что ему надо кому-то быстренько позвонить. Присмотришь за моими вещами? Конечно. Вставая из-за стола, он закрыл ноутбук не полностью, лишь слегка наклонил крышку, посмотрел Саре прямо в глаза и зашагал прочь. Сара условно подбросила: "Это что, сигнал?" Подождав, пока Дэвид скрытся из вида, она пересела на его место, открыла ноутбук и обнаружила на экране вордовский документ. с контактной информацией Мэр Эдит Лэмп. Схватив телефон, Сара поспешно сфотографировала экран, а потом наклонила крышку в исходное положение и вернулась на свое место, где и посмотрела на телефон. Мэр Эдит Лэмп, Карвинс Лодж, Вултон Лейн, Раксел, Бристоль, Биэс 65 1 Би Джей, Кароли Грейсон, 725 Альберт Корт, Бристоль, Брестоль, Би-Эс-51 Би-Джей. Дэвид вернулся минуты через две и посмотрел на Сару чуть виноватыми глазами. Собрал ноутбук и бумаги. Сара поднялась на ноги и легонько коснулась его руки. Он накрыл ее руку ладонью, кивнул и ушел. Быстро пройдя два квартала до Сентрал Парка, Сара опустилась на скамейку близ Стробери Филдс. «Кароли Грейсон!» «Кароли Грейсон!» Анна снова и снова мысленно повторяла это имя. Кто такая Кароли? Потом Сара позвонила Анне. Голос у неё срывался. У меня есть адрес Мэрадит. Она живёт в Бристоле, в Англии, и там ещё есть какая-то Кароли Грейсон, тоже в Англии, но по другому адресу. Анна молчала, в трубке раздавалось лишь учащённое дыхание. Потом она сказала, что сейчас за рулём и ей надо остановиться. И после очередной минуты тишины прошептала: "А вдруг это наша сестра или случайная кузина? Тогда зачем скрывать её существование? И зачем давать ей деньги? Родственников обычно не скрывают. По-моему, нам надо всерьёз рассмотреть вариант, что она может оказаться папиной незаконной дочерью". "Не говори такого", Сара смотрела на пробегающих мимо спортсменов. Рядом со скамейкой толпились голуби. "Возможно," произнесла она на конец. Короткое слово ранило сердце изнутри. «Не знаю, что и думать. Все эти годы... Уж казалось бы, нам следовало знать о таких вещах. Понимаю, почему мама не рассказала нам, когда мы были маленькими, но как она могла скрывать такое от нас, взрослых?» Голос Анны дрожал от эмоций. Тело Сары вдруг налилось свинцовой тяжестью. Она смотрела на дедушку, везущего в красном фургончике двоих детишек. Он остановился, вытер платком пот со лба и двинулся дальше. Сара, ты здесь? Мне просто грустно. Анна тихо заплакала. Мне тоже очень грустно за маму, за папу. Лучше бы я ничего не знала. А я не знаю, что и думать. Что чувствовать? Сара, ты сидишь? А что? Это еще не все. Так что можно заодно поговорить и об этом. Я нашла старую статью в Лондон Таймс. Совсем короткая заметка, но содержит чуть больше информации про ту тяжбу. Оказывается, Мередит утверждала, что у нее есть какие-то ранние черновики, совпадающие с некоторой частью первой маминой книги. Кэш Картер. Мама даже не пыталась ничего оспаривать. Стороны быстро договорились. В заметке было сказано, что мисс Лэмп осталась полностью удовлетворена соглашением, как будто бы она выиграла. Мы же знаем, что мама не плагиатор, так почему же она не попробовала оспорить иск? И как Мередит могла добыть мамины ранние черновики, чтобы выдвинуть такое обвинение? Не знаю. Когда мамина книга стремительно выбилась в лидеры продаж, На маму обрушилось тонна внимания со всех сторон. Может, она постаралась уладить дело побыстрее, потому что не хотела, чтобы пресса подняла шум. Плюс незаконный ребёнок и всё такое. Тебе обязательно повторять это выражение. А ты знаешь выражение получше? Анна высморкалась. Сара, ты же не думаешь? Она замолчала. Потом несколько раз попыталась заговорить снова, но всякий раз осекалась. Сара неподвижно сидела на скамье. Птицы запросто приняли бы ее за статую. Наконец, Анна сладилась голосом. «Ты же не думаешь, что мама и в самом деле что-нибудь у нее позаимствовало? Правда? Ну, то есть юрист Мередит утверждал, что у них есть рукописные черновики, и Мередит... И текст совпадает с содержанием маминой книги Кэш Картер. И И вот, мамин муж изменяет ей, а потом она теряет его из-за рака. Может, от гнева и горя она думала, что имеет на это право. Ну, то есть, её следующие книги очень сильно отличаются от Картера. С этим не поспоришь. Саров вскочила со скамьи. Анна, перестань. Когда вы превратились в дочерей, которая сразу думает о родителях самое плохое? Это же наша мама. Достаточно всех этих новостей про папу, но с мамой-то мы прожили всю жизнь. Такого просто не может быть, ни за что. Ну используй же серые клеточки. Хорошо. Прости. Просто стараюсь рассматривать все варианты. Сара снова опустилась на скамейку. Лучше бы мы ничего про эту женщину и не спрашивали. Может, просто сдать назад? Давай больше не задавать вопросов, а? Мы же знаем, мама написала все свои книги сама. И точка. Не можем же мы взять и закрыть на всё это глаза. А вдруг у нас есть сводная сестра? Сара схватилась за живот. Меня тошнит. Меня тоже. Я думала, у мамы с папой была величайшая любовь на земле. Знаю, сказала Анна. Как по-твоему нам стоит встретиться с Карли? Наверное. Когда? Не знаю. Мне нужно время, сказала Сара. Не могу думать об этом прямо сейчас. Мне ещё книгу писать. Конечно, тебе надо сосредоточиться на книге. Будем прояснять ситуацию по частям, постепенно. Ты когда возвращаешься? Через неделю. Ладно, тогда давай пока не будем никому об этом рассказывать, хорошо? Тот журналист из Times «Как ты думаешь, ему что-то известно?» «Сара, сосредоточься на книге. Мама сейчас хотела бы именно этого». Они распрощались, и Сара медленно поднялась. Ей нужно было пройтись, уложить все в голове. Она побрела к шип Мидоу, все ускоряя и ускоряя шаг, пока не перешла на медленную рысцу, а после и на настоящий бег». Сердце билось в груди как бешеное, руки и ноги покалывало, но она не останавливалась. Когда-то она много бегала. Пробежав милю без единой остановки, Сара помчалась дальше. Тело яростно протестовало, но она не могла остановиться. Она бежала в чём была: в белом платье-футболке и белых конверсах. Сумка хлопала по боку. Сара повесила лямку через грудь и продолжала бежать. Было тепло, и слёзы Сары почти сразу же смешались с потом. Пробежав полторы мили, она завязала волосы на затылке неряшливым узлом. На Централ-парк-вест она остановила такси и поехала обратно к своей квартире в Мидтауне. Войдя, она обняла Гэтсби, плеснула на лицо и шею воды. И только потом рухнула на диван и рассказала псу всё, сначала и до конца. Ей надо было хоть кому-нибудь выговориться, но Гэтсби не слушал. Он просто хотел, чтобы его вывели гулять. Ну ладно, ладно. Она взяла поводок и поехала с Гэтсби вниз на лифте. Но едва выйдя в вестибюль, застыла как вкопанная. На диване, закинув ногу на ногу и уткнувшись в телефон, сидел Майк в шортах и рубашке полу. При виде нее он вскинул голову. «Сара! Привет! Как дела?» У нее перехватило дыхание. Гэтсбер ванулся вперед, радуясь встрече. «Бедный, запутавшийся пес!» Сара чуть распрямила плечи, стараясь нашарить в себе ту искру, которую старательно разжигала последние недели. Нашла самые краешки и судорожно уцепилась хоть за них. "Как ты сюда попал?" сказал швейцару, "что я твой муж". Бывший муж. "Ну да, эту часть я опустил". Майк хмыкнул, как будто очень удачно пошутил. "Вы гулять? Я с вами". Он опустился на колени перед Гэтсби, почти уткнулся в него лицом. Ты ведь не откажешься, а, приятель? Гэтсби радостно заскакал вокруг. Сара смотрела на русыю шевелюру Майка, орехово-карие глаза. Вспоминала, как уютно было уткнуться в его объятиях, в эту крепкую грудь. Она пригладила волосы влажными от пота ладонями. Зачем ты пришёл? Думал, можно пройтись вместе? Или я к тебе поднимусь, приготовлю вафли, ты их всегда любила. Я не голодна. Майк глубоко вздохнул и одарил Сару нежной улыбкой, как будто проходил пробы на роль искреннего человека. Уверена? Сара прислонилась к дивану. Снаружи, перед входом, ласково ворковала какая-то парочка. Вот оба дружно над чем-то рассмеялись, а потом мужчина обнял женщину и так крепко стиснул, что даже немного приподнял над тротуаром. Сара повернулась обратно к Майку. Почему мы никогда не ездили в Мен? В Мен? С чего это ты вдруг? Моя мама звала нас каждый год последние 6 лет. Она любила там жить. Называла это место своим кусочком рая. А мы так и не съездили туда. Ни разу. Ну, ты же любишь летний домик моих родителей в Сент-Джонсе. Вот где чистый рай, детка. Кому, черт возьми, нужны холодные пляжи? Правда же? Майк натянуто рассмеялся. Сара не улыбнулась в ответ. Она ткнула в его сторону пальцем. Это ты любишь Сент-Джонс. Ты что, хочешь в Мэн? Я могу свозить тебя в Мэн. Поехали в Мэн. Хоть прямо сейчас. Он игриво зацепил её мизинец своим. Рука у него была такой тёплой. Сара посмотрела ему в глаза. Столько лет она верила каждому его слову, и какая-то частица души очень хотела поверить ему ещё хотя бы раз. Сара покачала головой и высвободила руку. Я не о том. Голос Майка сделался вкратчевее. А я именно о том. Легонько наклонив голову, он испытующе заглянул ей в глаза, как будто сознательно включил обаяние на всю катушку и пытался очаровать её взглядом. Мне кажется, между нами до сих пор что-то есть, и, кажется, ты тоже это чувствуешь. Он попробовал взять её за руку, но Сара дёрнулась. Задрав подбородок, она притянула Гэтсби обратно к себе. Да, я кое-что чувствую. Майк прикрыл глаза и кивнул, как будто говоря, так и знал, что я прав. Сара выпрямилась во весь рост. И чувствую я досаду. Досаду, что потратила на тебя столько лет. Брови Майка взлетели вверх. Он отступил на шаг. Ну ладно тебе. О чём ты вообще? У нас было несколько хороших лет, и могут быть снова. Он снова придвинулся к Саре. Сегодня от него пахло другим одеколоном, насыщенным и дорогим. Подозревая Габриэль, это не порадовало бы. Габриэль и... он печально покачал головой. Не думаю, что мы с ней созданы друг для друга. А, вот оно что. Сара заметила, что татуировки у него на шее больше нет. Так она и знала, что не настоящая. Как и всё, что здесь сейчас происходило. Сара снова потянулась к той искре, тому гулу, что в ночь набирали в ней силу. Наклонила голову набок и спросила: "Твои чувства ведь никак не связаны с тем, что я только что унаследовала значительную долю состояния моей матери, да?" Майк разнял рот чуть шире, чем стоило бы, и приложил руку к груди. Да ладно тебе. Ты же меня знаешь. О, да. Кажется, наконец и в самом деле знаю. Сара заметила, как вспышка гнева у него на лице торопливо сменилась выражением праведной обиды. Знаю, что богатенький папочка 5 лет как перестал тебя содержать. И знаю, что ты в рекордные сроки промотал деньги фонда, оставленного тебе дедушкой. Детка, ну полна. Ты всё видишь в неверном свете. Нет, Майк. Кажется, впервые вижу в верном. Жаль только сейчас. А не раньше. Он отступил на шаг. Ты делаешь большую ошибку. Сара посмотрела на Майка, расправила плечи и шагнула вперёд. Нет. Большую ошибку я сделала уже давно. Лицо его окаменело, он сжал кулаки. Мужчине лучше меня тебя в жизни не встретить. «Мужчина, который мне нужен, ни за что такого бы не сказал!» «Тогда готовься провести остаток своей жалкой жизни в одиночестве!» «А с меня довольна!» Пробормотал он и зашагал прочь. Сара смотрела, как он сердито вылетает за дверь. И в самом деле не мужчина, а пустая оболочка. Сара опустилась на диван. Гэтсби тревожно засуетился вокруг, положил ей на колени поводок. Ему по-прежнему надо было выйти. Сара медленно выдохнула. Боясь снова столкнуться с Майком, она взяла Гэтсби не на улицу, а во внутренний дворик, где они прошли ещё несколько кругов после того, как он сделал всё, что ему было нужно. На ходу Сара шмыгала носом и вытирала глаза рукой. Потом они сели посидеть рядом с кадкой, где росли красные петунии. Гэтс безодрал голову и посмотрел в опухшее лицо хозяйки, и его ласковый взгляд сказал ей то, что она и так уже знала. пора двигаться дальше.